Глава тридцать вторая «Стой!» — прокричал Карлос. гэвин натянул по воде, и фургон остановился. Откуда-то позади раздался вой, эхом раскатившийся по каньону. Уже два часа они ехали между двух высоких скальных стен, и, судя по тусклому свету, еле переливавшемуся через края каньона, у них оставался еще самое большое, час до полной темноты. Карлос подъехал к телеге и спешился. хьюга Стив, Джастин, выгружайте пленников, выстроите их в ряд и положите на землю». Трое людей спешились и заставили пленников спуститься с телеги. Они до сих пор были связаны все вместе, руки скручены за спиной. Остальные защитники оставались в седлах, не спуская глаз с окружающих скал, испещренных трещинами и разломами. Пленники со страхом вглядывались в густеющие тени. «Проверь-ка их, Хьюго!» — сказал Карлос. — Парочка точно найдется. Хьюго, в отличие от прочих защитников, не был накаченка Каченка. Худощавый и жилистый, чисто выбритый, самоуверенная походка в раскачку. На нем была темно-зеленая джинсовая куртка, узкие брюки и остроносые ботинки. Свой стетсон он носил, низко нахлобучив на лоб, так что глаза всегда были в тени». Постоянно отбрасывал назад длинные чёрные волосы, но внимание гэвина привлекло оружие, болтавшееся в кобуре у него на бедре. Настоящий револьвер. Редкость в мире мёртвых. Хьюго прошёл вдоль строя, пиная пленников под колени и толкая их на землю. «На живот!» — орал он. «Лицом землю! Кто поднимет нос, глаза выколю!» Он хватал каждого за правое запястье и проверял ладони. Одна женщина всё не разжимала кулак. «Покажи ладонь!» — сказал хьюга и дважды ударил её по затылку. Но она всё так же не разжимала пальцы. Он вытащил нож. «Последний шанс!» «Нет! Нет!» — умоляла она, а потом закричала, когда он отрезал ей пальцы. Поглядела на ладонь. «Одна есть!» Он оттащил женщину в сторону, шеварнул к колесу телеги. «Сиди, крошка, тихо, мы с тобой ещё не закончили!» Она скорчилась у телеги, стиснув свою изуродованную руку тихонько, всхлипывая. Когда Хьюга закончил, у телеги сидели еще двое душ. «Ад, должно быть, трещит по швам!» сказал он. «Могу поклясться, каждый день оттуда сбегает все больше душ». Карлос спешился, обнажил саблю и подошел к ним. «Думали боги вас защитят, а? Он поддел сабли подбородок женщины. Богам на вас плевать, на всех и каждого по отдельности». «Не отправляйте меня обратно», — с мольбой попросила она. «Вы просто не представляете, не представляете. Послушайте, это все равно, что медленно гореть, гореть под землей, похороненный заживо. Гореть, пока тебя не раздавит насмерть. Потом «Только смерти нет, конца нет, никогда!» Она уже рыдала. «Отпустите моё ба хаос! Всё, что угодно, только Христа ради, пожалуйста! Пожалуйста, не отправляйте меня обратно в ад!» «Поздновато для Христа!» — сказал Карлос и взмахнул саблей, начисто отрезав ей голову. Не успела голова упасть на землю, он обезглавил и оставшихся двоих. Голова женщины откатилась и, ударившись о камень, остановилась. В её широко раскрытых глазах застыло изумление. Рука Гэвина легла на рукоятку пистолета. Чьи-то пальцы стиснули ему запястье. «Не-а», прошептал Ансель, — «сегодня нам не охотников за душами. Только не сегодня». Гэвин стиснул зубы. Он многое мог понять. Порой души поступали друг с другом исключительно жестоко, но у него в голове не укладывалось, как кто-то может передать аду другую душу, обрекая её на вечные пытки ради пары пуль или кусочка меди. Она начала быть «Тебе придётся заткнуться», — сказал Карлос. нет давайте меня назад!» — визжала она. «Нет! Нет! Нет!» карлос поднял ее за волосы и дважды ударил о камень превратив ее лицо в кровавую кашу а крики в тихий стон гэвин стиснул пальцы на рукоятке револьвера слушай гэвин прошептал ему на ухо ансель сделаешь это и все труды полковника пойдут на смарку хьюго раскрыл мешок который держал наготове и карлос небрежно забросил туда голову потом подобрал остальные две и сунул туда же хьюго зашвырнул мешок в телегу Позади Гевина. «Просто вспомни, где ты был, если бы полковник не нашёл тебя тогда», — добавил Ансель. гэвин медленно убрал руку с пистолета. «Какие-то проблемы?» — спросил Карлос, глядя прямо на гэвина «Никаких проблем», — ответил Ансель. «Мы тут просто говорили о том, какие у вас очаровательные наряды. Зелёный подчёркивает цвет глаз и всё такое прочее». Улыбка Карлоса погасла. Его люди бросали взгляды то на него, то на Анселя, держа руки при оружии. Карлос покачал головой. «Смотрю, полковник послал с ними парочку клоунов. Просто здорово!» Карлос повернулся к душам, лежавшим на земле. «Хьюго, брось ко мне топор!» Хьюго вытащил из-за пояса топор и передал своему боссу. Замахнувшись как следует, Карлос опустил топор на щиколотку ближайшей души, начисто оттяпав ногу. Несчастный испустил вопль, за которым вскоре последовали и другие. Карлос быстро одну за другой отрубал у лежавших пленников ноги. «Но вот это должно их замедлить», — сказал Карлос. «Развяжите их и отпустите». Карлос сел на лошадь, подъехал к телеге и уставился на Гавина с Анселем. «Если у кого-то есть проблемы с тем, как я веду военные действия, он может мне об этом сообщить, слышите?» Он ждал, не сводя с них взгляда. Гевин не потрудился даже повернуть голову. проблема сказал Ансель. «Ой, да я уж и не припомню, когда в последний раз видел такие смачные военные действия. Блин, да будь у меня медаль, вручил бы её тебе прямо сейчас! Думаешь, ты такой умный, да?» — сказал Карлос и сплюнул. «Рано или поздно язык доведёт тебя до беды». Отвернувшись, он обратился к пленникам. «Я бы лично не стал делать ставок на то, что кто-нибудь из вас отсюда выберется. Не думаю, что вы продержитесь даже ночь. Но если вдруг кому-то повезет, расскажите всем. Те, кто служат богам, предатели, и поступать с ними будут соответственно». «Ладно, ребята!» — крикнул Карлос. «Поехали!» Ткнув лошадь каблуком, он поскакал вперед.